Глава 9. Военный совет был коротким, и открыл его контр-адмирал сразу же, как только приглашенные офицеры заняли свои места и достали из планшетов карты. «Штабом флота, сказал он, поднимаясь и держась руками за спинку привинченного к полу кресла, разработан план самой крупной в этой войне совместной операции флота и сухопутных войск, в ходе которой Командовать десантной операцией приказано мне. Он вызывающе посмотрел на собравшихся, словно предполагал, что кто-то из них возмутится по поводу нового назначения адмирала. Наконец-то мы предпринимаем решительные контрмеры, негромко сквозь покашливание проворчал командир сминца Фрунзе. И хотя ни Владимирский, ни собравшиеся офицеры на замечание его не отреагировали, Волков как-то сразу же приосанился. Сегодня в 13:30, продолжив свой доклад, контр-адмирал: "В море выйдет конвой в составе крейсеров Красный Кавказ, Красный Крым эсминцев безупречный, беспощадный и бойкий, а также 10 сторожевых кораблей. Командование этим отрядом кораблей возлагается на капитана первого, теперь уже контр-адмирала Горшкова. Доложите о готовности, контр-адмирал Все 15 кораблей, в том числе и Фрунзе, к походу в составе Севастопольского конвоя готовы. Через 30 минут крейсеры станут на якорную стоянку в Казачьей бухте и начнут прием на борт десантников и вооружения. Остальные суда в большинстве своем Уже приняли предназначенные им грузы. В районе высадки десанта отряд пополнится канонерской лодкой Красная Грузия, а также группой морских охотников и моторных баркасов Одесской военно-морской базы. Командующий вернулся на свое место за столом и, подвинув к себе карту, несколько секунд близоруко блуждал взглядом по одесскому прибрежью. словно только сейчас определялся и с курсом, и с местом высадки. Итак, продолжим, попытался вырвать самого себя из этого состояния Владимирский. Курс конвоя траверзат Джалыкского лимана, цель высадка десантного полка морской пехоты под командованием майора береговой обороны Гродова. Кроме того, на другом участке мы высадим бойцов отдельной десантно-диверсионной роты старшего лейтенанта Зубова. Контр-адмирал вновь вопросительно взглянул на Горшкова, и снова тот поднялся настолько резко, что можно было бы сказать, подхватился. Диверсионная рота Зубова будет рассажена на шести морских охотниках из состава сопровождения, при поддержке которых ей предстоит высаживаться в заданной точке. Докладываю также, что на борт эсминца Беспощадный поднимется особая парашютная группа старшины Кузнецова. Да-да, Кузнецова, подтвердил контр-адмирал, поймав себя на том, что чуть не забыл еще об одном диверсионном подразделении, о появлении которого на Одесском театре в осажденном городе тоже пока еще не знают. Эта группа будет находиться под особым контролем. На подходе к Одессе она будет пересажена на быстроходные катера и доставлена в порт Дальше она действует по специально составленному для нее плану. Командующий обвел взглядом присутствующих офицеров, словно бы опасался, что способно всплыть еще какое-то упущение. Прибытием в ночь на 22 сентября конвоя кораблей на траверс лимана и поселка Григорьевка», продолжил он свой доклад. Завершится первая фаза операции Севастопольский конвой. После этого крейсера возвращаются в Севастополь, а из канонерская лодка и малые корабли обеспечат огневую поддержку десанта, который повлечет за собой наступление войск восточного сектора обороны города. Впрочем, наземные операции будут осуществляться уже по планам штаба Одесского оборонительного района. Пауза, которую он выдержал, оказалась слишком затяжной, чтобы Горшков удержался от вопроса, который интересовал его с самого начала совета. А какова роль Сминцев в Решился он нарушить это молчание. Фрунзе отводится особая роль. Он уйдет в сторону Одессы самостоятельно, причем немедленно, со мной и капитаном первого ранга Райчевым, с заместителем начальника штаба обороны на борту. Мы должны будем ознакомить командование обороны города с разработанными штабом флота планами всех составных Одесской операции, то есть локальных операций с участием десантников наземных частей оборонительного района, а также авиации и судов, базирующихся в Одессе. Ко времени прибытия конвоя все координационные вопросы с городским штабом обороны будут согласованы. Простите, товарищ контр-адмирал Если я верно понял, эсминец Фрунзе выйдет в море один, вне конвоя и без судов сопровождения, вы правильно поняли контр-адмирал. Но это крайне опасно. Одинокий сминец может стать легкой добычей юнкерсов, только что переброшенных на полевые аэродромы из Средиземного моря. Причем речь идет об Эсминце, на борту которого находятся два руководителя операции вместе со всеми штабными документами. Кстати, замечено, что опасаясь плотности огня, немецкие и особенно румынские летчики на конвой стараются не нападать. Офицеры уставились на командующего, ожидая его реакции. В какое-то время им показалось, что контр-адмирал колеблется. Все понимали, что в эти минуты он гадает на свечах своей судьбы. Что вы предлагаете, контр-адмирал? Идти вместе с конвоем, решительно ответил Горшков. Появление еще одного эсминца усилит его огневую мощь. К тому же, всегда можно рассчитывать на спасательные шлюпки соседних судов. Риск существует, не спорю, однако решение принято. Контр-адмирал Жуков, о времени моего прибытия извещен. Все, товарищи офицеры, совет закрыт. Прошу всех отбыть на верные вам суда. Контр-адмирал Горшков, как командир конвоя, вы лично отвечаете за погрузку десантников их хоружее и снаряжение. Есть организовать погрузку. В 13:30 конвой уже должен быть в открытом море. Из сторожевиков и минаносов организуйте боковое охранение конвоя. Опыт показывает, по штабистски бесстрастно признал командир конвоя, что выстраивать длинную кильваторную колонну неэффективно, она теряет уровень боеспособности. Уже попрощавшись с гродовым у трапа, полковник флота Райчев почему-то подался вслед за ним и сошел на пирс. Вчера вечером беседовал по рации с полковником Бекетовым», произнес он прежде чем прощально пожать руку майору полковник интересовался твоими делами и как бы между прочим сообщил что ваша общая знакомая доктор Рима Верникова оказывается жива ну рима жива вот это новость значит все еще помнишь о таковой Или как поется в одной из песенок: "Ах, коротка походная любовь". Помню, конечно, как ни странно, никакого прилива чувств, кроме общечеловеческой радости за чудом спасшегося человека, Дмитрий не ощутил. Насколько я понимаю, вы с полковником други мои походные считали ее пропавшей во время гибели госпитального судна. Мало того, Полковника официально известили, что ни одной из женщины спасти с этого судна не удалось. Что же произошло на самом деле? Буквально перед выходом в море ее сняли с госпитального транспорта и пересадили на один из миноносцев, где стало плохо раненому офицеру, пожелавшему оставаться на посту. Кстати, после прибытия в Севастополь они поженились. После столь рокового спасения они решили, что переход доктора на миноносец — это знак судьбы для обоих. Бесстрастно подытожил Гродов: "На войне такое случается". Они посмотрели туда, где далеко в море зарождались первые проблески осенней зари и помолчали. Дмитрий вдруг возродил в памяти фигуру этой женщины, сидящей в седле кавалерийского коня. Наверное, она могла бы стать прекрасной наездницей. Однако никаких иных, более одухотворенных воспоминаний из временных бурного знакомства у него не возникало. Возможно, виной тому оказалось неожиданное вторжение в его жизнь Магда Ковач. Вот чьёму появлению он обрадовался бы сейчас до ребячьего визга. Всё-таки хорошо, что она вышла замуж, легкомысленно подумалось Дмитрию. Таким образом все решилось как бы само собой, и, наверное, это лучшее, что могло произойти между нами после спасения Римы, конечно же. Тем не менее, Бикетов сообщил доктору Верниковой, что ты здесь и сегодня уходишь в море. Это уже не имеет смысла. Вам пора, полковник флота. Сейчас будут убирать трап. До встречи в Одессе на Приморском бульваре, Козырнул Гродов. До встречи, други мои походные. До встречи. Неожиданно помахал Райцев высокоподнятой рукой, словно прощался не с одним единственным провожавшим его человеком, а с целой толпой. Неспокойно у меня на сердце, Гродов, черный ты наш комиссар. Неспокойно. оглянулся уже от трапа теперь у всех неспокойно полковник флота инстинктивно подался вслед за ним дмитрий нет у меня как-то особенно все таки не морской я человек майор не морской не лежит у меня душа к этой стихии не лежит вот как оно складывается други мои походные Впрочем, это уже сантименты, пробубнил он и вновь взмахнув рукой, решительно зашел по трапу на судно. Казачью бухту эсминец Фрунзе оставлял под вытье сирен, возвещавших об очередном воздушном налете на базу флота, под звуки которых тут же оживали десятки береговых и корабельных зениток. Что, служивый, кажется, фрицы опять побудку нам устраивают. Неспешно прошел мимо города Воедовлас и портовый такелажник. Манер такой взяли нехристин, на рассвете налетать, охоту перепелинную устраивать.